Глава вторая. «Галактика Марио». Много разных спин -оффов. Дастин Хоффман, шестикратный номинант и двукратный обладатель премии «Оскар», планировал сыграть Супер Марио. Рано или поздно фильмы о Марио должны были снять. Есть же кино про пинбол. Попался, гимнастику, гимката и скейтборд, достигая невозможного. В конце концов, киноадаптации получили даже малыши из мусорного бака и Говард «Утка». И вот один из величайших актеров в мире захотел сыграть Марио, но он не дотягивал. Nintendo желала заполучить Дени Девита, Дэ более подходящий типаж придумать невозможно. Да и к тому же Девита чаще снимался в фильмах для всей семьи. Дети знали пингвина из Бэтмен возвращается намного лучше, чем Карла Бернштейна или Редсо Ридсо. Но Дени Девита Дэ отказался. В тот момент он режиссировал, продюсировал и снимался в фильме «Хоффа» с Джеком Николсоном в роли лидера профсоюза. Тогда продюсеры Nintendo нашли другого комедийного актера, который, как и Дэнни Девита, пытался выйти за пределы своего жанра. За роль в проекте ему предложили 5 миллионов долларов. Да, он был выше и стройнее, чем Марио, да и к тому же не мог похвастаться итальянскими корнями. Зато у него были темные волосы и амплуа семейного актера. Этого актера звали Том Хэнкс. Возможно, Nintendo подвел ее инженерный подход, потому что в компании не захотели платить 5 миллионов за исполнителя главной роли. Следующим кандидатом стал Боб Хоскинс, разносторонний британский исполнитель, который своим ростом и комплекцией примерно соответствовал Марио, да и просил меньше. Детской аудитории он знаком по фильмам «Кто подставил кролика Роджера» и «Крюк». Поэтому Nintendo остановилась на Хоскинсе и в качестве первого тревожного звоночка уволила Тома Хэнкса, посчитав его недостаточно кассовым актером. Возможно, это спасло карьеру Хэнкса. Кто знает, получил бы он Оскара за Филадельфию и Фореста Гампа, да и прошел бы вообще кастинг, если бы в памяти людей остался как мистер Супермарио. На роль Луиджи продюсеры выбрали восходящую звезду по имени Джон Лигуизама, который ради нового фильма отказался съемок в известном ситкоме. Вместо принцессы Тотстул в сценарии фигурировала принцесса Дейзи из игры Super Mario Land для Game Boy. Вероятно, потому что имя Дейзи звучит не как Тотстул. Дейзи стала любовным интересом Луиджи. Ее сыграла Саманта Мэттис. Она и Лигуизама встречались во время съемок. Роль короля Купы досталась Деннису Хопперу, который собаку съел на исполнении ролей злодеев. Но в этой версии король Купа представал небольшой злой черепахой, а, как ни странно, человеком, который эволюционировал из тираннозавра. Тема регрессивной эволюции вообще проходит красной нитью через весь фильм. Параллельный мир, в который попадают Марио и Луиджи, подвергается атаке биологических сил распада. Все это навевает ассоциации скорее с Дэвидом Кроненбергом или Дэвидом Линчем, чем Уолтом Диснеем. Режиссеры Роки Мортон и Аннабель Янкель на бумаге казались прекрасным выбором. Оба британца отточили свои навыки, снимая клипы для Элвиса Костелла и Токен Хэтс. Они создали Макса Хедрума, само воплощение эпохи 80-х, эмблему причудливого мира, который, как мы думали, будут определять компьютеры. После успешной работы над стандартным триллером «Живым или мертвым» режиссеры чувствовали, что готовы потянуть большие бюджеты. 48 миллионов долларов — солидная сумма для тех времен. Звездный актерский состав и тонны экшена и спецэффектов. Съемочной площадкой для альтернативной вселенной Дина Хаттона стал интерьер старого цементного склада на окраинах Уилмингтона в Северной Каролине. Это было просторное здание, постоянно заполненное разодетыми рейверами. В фильме использовалось множество аксессуаров от NES и SNES: Деэволюционное ружье, например, просто перекрашенный пистолет-суперскол. Подобные ходы в дизайне, который вдохновлен «Бегущим по лезвию», стали самой интересной частью фильма. Режиссеры долго не могли прийти к согласию со студией, для кого они снимают. Для взрослой аудитории они отсняли сцену со стриптизом, которую затем пришлось вырезать, или для детей. Режиссеры выступали против костюмов Марио и Луиджи, считая их слишком нелепыми, но потом ожидаемо пошли на попятную. Съемки шли очень долго. Льгуйзама и Хоскинс начали целыми днями пить виски, чтобы как-то скоротать время. Хоскинс даже не знал, что снимается в фильме по видеоигре, пока его сын не рассказал ему про Марио и его историю. Правки в сценарии вносились ежедневно. Рокки Мортон, по слухам, выплеснул горячий кофе на статиста, потому что хотел, чтобы его костюм выглядел грязнее. Легуизаму в одной сцене с фургоном сел за руль пьяным и затормозил слишком резко. В результате сдвижная дверь сломала Хоскинсу палец. В последующих сценах он снимался в розовом гипсе. Съемочная команда начала носить футболки с грубыми цитатами режиссеров в знак протеста. На сайте smbmovie.com можно найти сотни материалов о съемках супер Марио». Сайт целиком посвящен этому фильму. В результате получилось кино, которое кажется смущенным и виноватым уже за сам факт своего существования и которое не понравилось ни взрослым, ни детям. Премьера состоялась на День поминовения в Америке, 28 мая 1993 года. Фильм стартовал в прокате с четвертой строчки, а уже через месяц вылетел с 20 позиции. Все кинотеатры заполонили динозавры Парка Юрского периода. Мортону и Янкель пришлось вернуться к съемкам рекламных клипов. Хоскинс в интервью The Guardian признался, что считает этот фильм худшим в своей карьере. Легуизама, по крайней мере, сохранил свои отношения. Правда, потом Мэтти сбросила его ради новой восходящей звезды Ривера Феникса. Но как-то случается со всеми по-настоящему неудачными фильмами. Этот исчез с экранов так быстро, что большинство людей его даже не заметили. Он даже не получил номинацию на «Золотую малину». За это Марио должен благодарить своего ангела-телохранителя — который сделал так, что в тот же год вышли сразу три фильма с Сильвестром Сталлоне. В Киото разработчики затаили дыхание по причине, никак не связанной с Голливудом. Уэмура разработал 8 режимов для SNES, которые получили название режим 0, режим 1 и так далее, вплоть до режима 7. Это давало программистам 8 разных устройств для создания игр. Самым интересным был режим 7. Он позволял камере масштабировать и вращать 2D-поверхность, создавая иллюзию трехмерного пространства. Мечта всех нарциссов стала реальностью. Мир буквально вращался вокруг персонажа. Если поверхность представляет собой, скажем, гоночный трек, то совсем несложно создать иллюзию движения с помощью постоянного перемещения точки по этой поверхности. Режим 7 буквально вовлекал тебя в процесс. Определенно, на Genesis и уж тем более слабый TG-16 что-то подобное реализовать было невозможно. На основе режима 7 Сигеру Миямото создал две из трех стартовых игр. Третьей была, конечно же, Super Mario World. Pilot Wings начиналась как Dragonfly — игра о воздушных боях насекомых, вооруженных огнестрелом. К концу разработки тема борьбы насекомых трансформировалась, в более простую концепцию — авиасимулятор. Вблизи Земля становилась очень размытой, но игроки видели ее только перед крушением или благополучной посадкой. Эфзира пошла в другом направлении. Точнее, летела туда со скоростью около 300 миль в час. 2560 год. Человечество использовало инопланетные технологии для исправления общественных недостатков, а скучающие миллиардеры основали лигу по гонкам на воздушной подушке как своего рода пола 26 века — новый спорт королей. Миямото дал своим разработчикам большую свободу при разработке. Так игра про бои насекомых потеряла и бои, и насекомых. А на гоночную игру очень сильно повлияло аниме. Пока они хорошо игрались и хорошо выглядели, их содержание было вторичным. Немаловажным, скажете вы? Да, но 3D тогда было в новинку. И людям понадобился еще год или около того, чтобы привыкнуть к нему и перейти к чему-то посерьезнее, чем простые вращения камерой в принудительных трех измерениях. Заветной мечтой разработчиков было сделать гоночную игру для двух игроков. Но простое дублирование режима 7 с помощью сплит-скрина приводило к тому, что гонщики начинали перемещаться до нелепого медленно. Назвать это F-02 язык не поворачивался. Однако такой неспешный темп прекрасно подходит для гонок на картах, в которых никто не будет гнаться за скоростью. Команда вздохнула с облегчением, и, чтобы повысить градус веселья, приделала всем персонажам большие мультяшные головы. Один из дизайнеров Миемото нарисовал пилота карта мужчину в комбинезоне. Наверняка в качестве отсылки к Марио. Другой дизайнер с той же целью добавил пилоту в комбинезоне шляпу Марио. Получилось очень даже. И вдруг все поняли, что они все это время делали игру про Марио. Супер Марио карт. Что ж, для игры Марио нужно внести пару правок. Масло, которое игроки могли разливать, чтобы противники в стиле Спайхантер уходили в занос, заменили на кожуру от банана. Снаряды, которыми они стреляли по врагам, стали черепашьими панцирями. Во вселенной Марио они умеют рикошетить. Звезда, как и в других играх серии, давала временную неуязвимость. Гриб придавал ускорение. Перо поднимало игрока в воздух. Самым мощным бонусом выступала молния. Она уменьшала всех кроме тебя. Треки теперь тоже соответствовали миру Марио. Один расположился в замке Боузера, другой подражал долине пончиков из Супер Марио World. А что насчет гонщиков? Марио собственной персоной, естественно, уже присутствовал. Но оригинальной идеей стало дать каждому гонщику свои способности, как в Супер Марио Бразерс 2. Оттуда в новую игру перекочевал и набор персонажей — Марио, Луиджи, тот и Принцесса ёши герой последней игры Марио, стал пятым гонщиком. Злодей Боузер — шестым. Седьмым — старый добрый Донки Конг-младший. И восьмым, в отсутствие более подходящей кандидатуры, решили сделать купо-трупу. В последующих версиях его заменили на злого двойника Марио — Варио. Всех персонажей нарисовали с нескольких ракурсов, иначе они всегда смотрели бы прямо в камеру, как в играх вроде Дум, и двигались задом наперед. Для 1992 года это была революционная идея, несмотря на то, что гонщики выглядели явно недорисованными. В одиночном режиме игрокам показывали всю карту с высоты птичьего полета, на которой все восемь персонажей сражаются за первое место, а Кодзи Кондо даже написал саундтрек, который ускоряется на последнем круге. Игроки могли выбирать между одиночной игрой, чемпионатом, режимом на двух игроков, и в сумме получились бесконечные комбинации гонок. Миемото с командой прекрасно понимали, что настоящий челлендж приносит не различные виды оружия, а твой друг рядом. Он, а очень часто она, Супер Марио Карт невероятно популярна среди женщин, найдет способ выбить тебя с трассы так, как ты никогда бы не подумал. Книга рекордов Гиннесса ставит Супер Марио Карт на первое место в списке самых значимых тайтлов в истории игровой индустрии. Впереди Тетрис или Grand Theft Авто, (GTA). В список также попали 5 игр Марио и еще семь, которым так или иначе приложил руку Миямота. С тех пор вышло более 50 тайтлов, посвященных гонкам на картах, по самым разным франшизам, от Никтунс до Южного парка. Супер Марио Карт, как и Доктор Марио, показало, что Марио может существовать и за пределами образа прыгуна. Толковая идея сделать друзей Марио соперниками развенчала образ Боузера как опасного врага. Кого напугает этот парень в своей маленькой трахтелке? В более поздних играх Марио это поможет полностью убрать любое подобие опасности. Никто не хочет проиграть, но никто и не боится, что Марио может покалечиться. Кто его покалечит? Слабенький приятель по картингу. В то время Nintendo была в двойственном положении. На американском рынке ее одновременно и обожали, и люто ненавидели. Большинство любило ее продукцию, и всем было очевидно, что NES и Game Boy обладают тем, что не может предложить ни Sega, ни NEC. Nintendo превратила игры в образ жизни, что привело к появлению сообщества, а не просто кучки геймеров без друзей. В свое время это спародировал Гэри Ларсон в своем комиксе «The Side. Родители с гордостью смотрят на своего сына, играющего в NES, а в голове они представляют себе рекламу в газете из будущего, 2 сентября 2005 года. «Ищем хороших игроков в Mario Bros. Оплата — 100 тысяч долларов плюс служебная машина. Умеете спасать принцесс? Нам нужны умелые мужчины и женщины». 75 тысяч долларов плюс выходное пособие. Смеетесь в лицо гумбам-убийцам? Свяжитесь с нами. С другой стороны, у компании накопились проблемы, которые не смогла бы решить даже перчатка Power Glove. Прежде всего, Nintendo оставалась японской корпорацией. А Японию в те годы все считали экономическим монстром, который пытается захватить мир, Прямо как в «Восходящем солнце» Майкла Крайтона или «Долгий чести» Тома Кленси. К слову, оба писателя позднее продали права на свои произведения для адаптации в видеоиграх. Люди по обе стороны Тихого океана соглашались. Японцы были другими. Во-вторых, Nintendo рекламировала свою продукцию для детей — которые, правда, могли выпросить новую консоль у своих родителей, но они не обладали чутьемно на плохое, как мама с папой. Взрослые тоже играли в игры, и Nintendo продавала свою продукцию не только в магазинах игрушек, но и в салонах электроники. Однако ее фанбаза состояла из мальчиков от 8 до 13 лет. В-третьих, Nintendo достигла невероятных размеров и контролировала около 85% рынка. Ежегодно она зарабатывала миллиарды долларов и активно пользовалась этим, чтобы проталкивать обременительные условия контрактов, на которые никто по доброй воле не пошел бы. Например, Nintendo неизменно получала полную оплату практически от всех, с кем вела дела. Компания никогда не давала что-либо в кредит, несмотря на то, что была очень ликвидной и легко могла бы предложить отсрочку своим поставщикам. В-четвертых, Nintendo так боялась повторить судьбу Atari и наводнить рынок некачественными мусорными играми, что из жадности отказывала любым компаниям, которые хотели выпускать картриджи. В результате, Nintendo получала меньше прибыли, чем могла бы. Неожиданный рост продаж на фоне хороших новостей подстегивал стоимость акций компании, но затем рост прекращался, и акции снова падали. Риск заключался в том, что такое последующее падение зачастую перекрывало прибыль от дополнительных продаж и ставило Nintendo перед абсурдным выбором ⁇ либо ничего не делать и получать прибыль, либо снижать акционерную стоимость из-за более высоких, чем ожидалось продаж. Nintendo выбрала медленный и стабильный путь. Недавно компания Nabisco сделала то же самое с печеньем Oreo, когда, недооценив рынок, оставила за бортом сотни миллионов долларов потенциальной прибыли, лишь бы избежать нервозности на Уолл-Стрит. Выходом для Nintendo внезапно стала Sega. Именно Sega, которая зарабатывала сотни миллионов долларов, создала первого настоящего противника для консолей большой N — Genesis и помогла ритейлерам получить право голоса в игровом бизнесе. Да, когда-то Nintendo обладала абсолютной властью, но теперь у нее появился соперник. И речь шла уже не о выпуске качественных игр во имя высшей цели. Теперь все упиралось в продажи, сделки со сторонними разработчиками и скидки для ритейлеров. Какое-то время Nintendo действительно была синонимом игр, но с выходом Genesis — Игра стала многопользовательской. Увидев достаточно предзнаменований, Nintendo разрешила студиям-партнерам выпускать свои игры для Genesis. Было приятно уравнять шансы, но этот шаг также уменьшил количество эксклюзивных игр для консоли-конкурента. Доказательством дальновидности Nintendo служит игровая выставка 1994 года. Аракава захотел удивить публику сильнее, чем обычно, и поэтому заключил контракт с компанией, которая занималась обработкой графики в реальном времени. На выставку собирался заглянуть виртуальный говорящий Марио, оставалось только его убедить, то есть кого-нибудь, кроме Боба Хоскинса. Актеры озвучивания стараются как можно сильнее расширить диапазон своих голосов, чтобы изобразить любую личность, показать итальянского водопроводчика из Бруклина Для большинства из них означало выговаривать фразы в стиле «фух, гет дабаутит". баутит». Если бы икона видеоигр заговорила голосом Джо Пеши из «Славных парней», это был бы ужасный провал. Но один актер пришел на прослушивание, не зная, кто такой Марио, и поэтому решил изобразить кого-то вроде Чика Маркса своим бодрым фальцетом, Он начал нести гениальную чушь про то, как рад оказаться здесь, как ему нравятся люди вокруг и как сейчас все пойдут печь пиццу. ИЦАМИ Марио! Уи-хи!» говорил Микки Маус из Милана. Благодаря сочному акценту этот актер, Чарльз Мартине, получил работу и стал голосом системы «Марио в реальном времени». «Марио in real time» — «Мирт». Специалисты закрепили на его лице маленькие сенсоры и спрятали за кулисами выставки, где он сидел совсем как волшебник страны ОС. В назначенный час Марио, анимируемый в режиме реального времени, появился на экране Мирт. Он общался со всеми, кто проходил мимо, разговаривал с посетителями об играх, итальянской еде, водопроводах, семье и так далее. В итоге Мартина озвучил бесчетное количество мультфильмов и видеоигр Марио, и с тех пор его можно встретить практически в каждом ролике. А еще он голос, кота в шляпе и бегло разговаривает на французском и испанском. Пусть даже от Марио редко можно добиться чего-то помимо ва и «уу», его каждый раз озвучивает один и тот же человек для всех игр, вышедших за последние 20 лет. Мартина – это еще и голос Луиджи, Варио, Волуиджи, малыша Марио и десятка персонажей поменьше. После полного провала на больших экранах Nintendo наконец, нашла.